Глава восьмая «Твою же, мать! С чувством выругался я и, пригнувшись, стал спускаться со скалы. «Это же хрен знает что!» «Откуда корабль сопровождения взялся?» «Какого хрена они идут на галерах, а не на нефах?» кол моих лазутчиков!» «Одну-то посудину я возьму на шпагу прям играючи, а две — это уже совсем другой расклад, сука!» «И светового дня осталось всего пару часов!» Но до утра нет смысла ждать, надо брать их сейчас. Стоят они на расстоянии где-то полсотни метров друг от друга. Левая посольская, а правая... Вроде охрана, судя по флагам. А что если... Тиль, проведешь шебек в эту бухту? Легко, ваше сиятельство. А что потом? Веринвэн опустил глаза, чтобы скрыть свои сомнения в нужности такого маневра. Надо будет зайти в разрез между ними. Правую лоханку топим из всех стволов, левую — на абордаж. «Ну, — стал размышлять Тиль, — ежели вовремя скинуть паруса, да поудачней прицепиться...» «А что себе под нас буркнул цейх-вахтер? Да бомбами! Только бы пожар на нас не перекинулся, хотя не должен!» «Ежели к ним на помощь не придут со второй посудины, все получится!» — сообщил Логан. «Не придут!» — я припустил рысью по гребню холма и прикрикнул на спутников. «Живее! Тащитесь, как беременные ослы!» «Ну, а как еще?» «Вся моя жизнь в этом х**ом средневековье есть настоящее сумасшествие. Значит, не будем выбиваться из образа. я но границы все же переходить не стоит». Через четверть часа Шебека снялась с якоря и, немного кренясь на левый борт, пошла к бухте. На борту царила полная сосредоточенность. Канониры застыли у орудий, а сгруппировались по своим командам и залегли на палубе. Я пока остался на мостике и втихомолку приложился к фляге с арманьяком. «Нет, не страшно мне, это я токма для бодрости». Вскоре показалась кривая скала, за которой располагался вход в бухту с посольскими кораблями. Веринвен вел Шебеку больше по наитию, прижимаясь к скалам и стараясь раньше времени не показывать ее врагу. «Ну же, мать твою!» Мне казалось, что время тянется, как кисель в миске. «Давай уже!» Судно направило нос в сторону открытого моря, сделало большой полукруг, а потом резко повернуло влево, и сразу же открылась панорама бухты состоящими стоящими на рейде галерами. Паруса опали, с оглушительным треском опять поймали ветер и шебека дрожа корпусом, как породистый рысак рвануло вперед. Посольские посудины стали стремительно приближаться. «Товс, мать вашу!» — проорал я. Вслед за мной загомонили командиры, отдавая своим людям приказы надсаживаясь, захрипел Веринвен, почем свет костеря своих матросов. Обордажники первой партии выстроились гуськом за двумя огромными верзилами с головы до ног закованными в железо. Берту Тумбе и Хорсту Венцелю по прозвищу Телок отводится особая и, пожалуй, главная роль при штурме. Эти парни должны прикрыть своими телами и щитами остальных абордажников во время перехода на галеру, а потом как таран проломить ряды обороняющихся. Для этого я экипировал их в полный, да еще усиленный турнирный доспех, который еще и не каждый боец выдержит. Да и повезы в руках гигантов весят, как фальконет, если не больше. Но эти парни справятся, природа наделила их просто страшной силой, каждый спокойно поднимает на закорках жеребца. Правда, вот у мишкам явно обделила. Воистину, где прибавила, а где убавила. Да и неважно, не за это ценю. С хлопаньем слетели паруса с мачт, Наш корабль пошел уже по инерции. На тушах посольских посудин поднялся тревожный ор. Об щиты на бортах шибеки щелкнули несколько болтов. Еще мгновение и звонко затрещали весла-галеры, ломаемые бортом шибеки. «Пора! Давай, давай!» Одновременно с моей командой, отчаянно заскрипев, поднялся бордажный мост, а затем с грохотом рухнул на палубу Франков, надежно впившись крюком в ее палубу. Я облегченно выдохнул и тут же спрятался защит на фальшборте, который мгновенно стал похож на «Ижа». «М***я! Толково бьют!» «Только это им уже не поможет!» Почти сразу же наши орудия выплеснули длинные языки пламени. Когда дым развеялся, я увидел, что на палубе галеры, с которой мы сцепились бортами, образовалась сплошная кровавая мешанина из разорванных тел. Впрочем, уцелевших тоже хватало, и они быстро организовывались в оборону. Ливень болтов и стрел хлестнул по «Шебеке». Кто-то из обслуги фальконетов отчаянно завыл и с грохотом свалился с мостков. Второй, схлопотав стрелу в пах, дрыгаясь, как лягушка покатился по палубе, ещё вопли боли «М***ь, так они всех наших перебьют!» «Семёны, м***ь твою, не спать! Второй залп!» Уши резанул грохот, по защитникам галеры, как косой по траве, прошлась картечь, канониры Апердека не отставали, вторая франкская посудина уже пылала, словно жерло вулкана, с нее горохом сыпался в воду экипаж «Пошли, пошли!» — заревел я в медный рупор «А что, сам придумал приспособу в бою, очень полезная штука!» Тумба и Венцель, громко топая с понеслись по мостику на вражескую галеру. За ними, пригнувшись, побежали остальные абордажники. Звонко застучали болты об их повезы, но гиганты уже смели редкий чистокол пик и, с ревом отбросив щиты, заработали огромными обоюдо-острыми секирами. «Ух, впечатляет Ироды! Никогда не видел их в настоящем деле! Это же какая-то помесь Геракла с бешеным медведем! Надо будет их как-то поощрить, если живыми останутся!» Франки отчаянно оборонялись, но сбросить абордажников в море так и не смогли. Я мельком глянул на наш ют, где увидел Земфиру абсолютно спокойно и даже как-то картинно посылающую во врага стрелу за стрелой. Луиджи и Пьетро очень толково прикрывали ее щитами, тоже не забывая палить из арбалетов. Ладно, с этими понятно, но пора и мне подразмяться. Я подхватил тарч, сбежал с мостикой, пристроился ко второй группе абордажников. Логан, пора! Опять грохотнули пушки правого борта, заглушив команду Тука. Мы, словно стальная гусеница, влетели по мостику на галеру, одним махом разбили толпу франков пополам и разогнали их к Юту и Баку. Когда бьешься в плотном строю, особо не пофихтуешь, да и не получится плести кружева финтов. Тут первое дело работа щитом и чувство товарища, что тоже настоящее искусство, которому надо учиться немало времени. «Признаюсь, мне далеко до наших ветеранов, которые могут держать строй с завязанными глазами лишь на чувстве локтя, но из общей картины все же не выбиваюсь». Удар щитом, шаг вперед, рубанул саблей сверху вниз. Теплые соленые брызги на морду, снова шаг, принял на тарч удар топором, ткнул острием и опять удар щитом. Пятятся с***ки франкские, только бы самому не поскользнуться. «Ах ты с***ка, больно же, на, получай!» Интуитивно почувствовав, что темп боя меняется, я скользнул назад, пропустив на свое место следующего бойца. Хватило мгновения, чтобы понять, дело мы сделали. Остатки французов загнаны по надстройкам и плотно там заперты. На носу галеры высокий худой рыцарь собрал вокруг себя с десяток бойцов и еще отмахивается, но он явно ранен, так что скоро все будет закончено. На корме франков побольше, десятка два, в том числе спиток дворян тоже отчаянно сопротивляются, но ими занимается сам Логан с основной частью бардажников. Кроме того, по ним аккуратно работают наши стрелки. Ага, вон и земфирка приложилась, по крайней мере двое валяются. Оперение стрел приметное, пестрые фазани перышки, не перепутаешь. Логан, юб, быстрее, дожимайте, дожимайте, ты, ты, ты, за мной! Я убедился, что дружинники услышали меня и нырнул в надстройку и сразу же схлопотал болт в щит. Трехгранный закаленный наконечник просадил дубовую доску насквозь и чувствительно ткнул меня в нагрудные пластины доспеха. Вот же зараза! Отшатнулся в сторону и выпалил из пистоля в мелькнувшую в сумраке тень. Убедился, что попал, приметил, как за стрелка взялись мои латники, после чего выбил ногой дверь, покрытую богатой резьбой. Разрядил второй ствол в проем, свалив еще одного франка, кинувшегося мне навстречу с топором, пырнул сабли еще какого-то мужичка в черном, попавшегося под руку, и, пригнувшись, нырнул в каюту. — Руки вверх, м... вашу, мордой в пол! — проорал и... Невольно осекся. В тусклом свете масляных ламп открылась весьма... занятная картина. Кажется, я попал туда, куда нужно. Напротив стоял полуодетый пожилой мужик в наброшенной прямо на камизу кольчуги. Он направлял на меня меч и закрывал собой сжавшуюся в комочек женщину, тоже в рубашке. «Как вы смеете! Я Пьер Клере, майор Дом Его Величества Руа Франции Луи, посланник к Его Величеству Кингу Британии!» Неуверенно проблеял мужчина, но меч все же опустил. Решимость рубиться до конца тоже куда-то подевалась с его лица. «Встали у двери снаружи и никого сюда не пускать», — скомандовал я своим латником и обратился к посланнику. «А вы, сьер, живо бросьте меч! Секунда промедления, и я не дам за вашу жизнь непросеного зернышка!» «Гарантии?» — деловито поинтересовался майордом. «Мой государь выкупит меня, иначе вы рискуете навлечь на себя гнев его величества!» «Что? Навлечь гнев паука?» Закипая от бешенства, я шагнул вперед и схватил посла за ворот кольчуги. «Да я уже давно его на себя навлек! Живо сюда все письма и документы! Где казна, которую вы везете Кингу? Говори, иначе я твою девку отдам на потеху солдатне!» «Вы не посмеете!» — жалобно проблеял посол. «Еще как посмею! Эй, кто там? Забирайте эту!» Услышав меня, женщина жалобно закричала, а посланник быстро прохрепел. «В пристройке к каюте дверь за гобеленом, пять сундуков, там же подарки, ключи у меня на шее, документы в шкатулке и в опечатанном мешке, пощадите!» Я сорвал с него цепочку с ключами и толкнул к женщине. Смахнул гобелен со стены и воткнул ключ с мудреной бородкой в замочную скважину, отступил в сторону, пропуская свет в коморку и... довольно выругался. Как говорится, победа за нами, и с посудиной я не ошибся, я ведь мог. Ага, казна на месте. А это что? Эть, да здесь только серебряной посуды полцентнера, не меньше. Прямо какая-то пещера или бобы. Вот это я удачно зашел! Дирк, Юрген, ГОС, вяжете мужика с девкой и становитесь сюда на пост. Стоите, ждете распоряжений. Кроме меня, никого не впускать даму не трогать, головами ответите. Отдав распоряжение, вернулся на верхнюю палубу и огляделся. Применения себе не нашел, потому как все уже стихало. На моих глазах порубили последних защитников галеры, потом, оскальзываясь на мокрой от крови палубе, мои люди деловито принялись добивать раненых. «М-да, вот и неприятные издержки благородной профессии Корсара. Но тут ничего не поделаешь, лишние свидетели нам не нужны. А общая картинка — просто прелесть». «Кровища, сплошной ковер из трупов, в буквальном смысле превратившихся в фарш, и смрад, как на бойне. Первое время я весьма болезненно реагировал на подобное, но потом пообвыкся, уже практически не замечаю. Чай не в первой битве чужую кровушку проливаю. Вжился в действительность, мать е***и. Хотя да, мерзко». Вторая посольская посудина продолжала весело полыхать. «Черт, полностью зачистить франков не получилось». С пару десятков успели попрыгать в воду и теперь пытаются выбраться на берег. А берег-то обрывистый, хрен выберешься. Сами потонут или приказать потопить? Пожалуй, для верности прикажу. И это действительно я? Питер! М**ью, кто здесь интендант, ты или я? Я приметил, как Ван Рис уже крутится на галере, прикидывая, с чего половчее начать грабеж. А ну, живо навел порядок! Посудину полностью вычистить, все ценное к нам на борт. Да передай там Веренвену, чтобы послал людей на ялики и вон тех пловцов. Да-да, начисто. И это, возбрасывайте всю падаль за борт. А теперь живо выдели мне десяток человек. Я не договорил, потому что один из франков, тот самый длинный дворянин, защищавший ют, вдруг ожил и вскочил на ноги. Он ловко пнул Гаврилу, сбив того с ног, саданул рукояткой меча Альмейду, крутнулся волчком, проскакивая между бальзеном и тумбой и со всех ног кинулся к борту галеры. Ты смотри, каков молодец. Но ни х** себе. Я хотел приказать взять его живым, но не успел. Тумба уже швырнул вслед свою страхолюдную секиру. С гулом пролетев по воздуху, она врезалась беглецу в спину, с треском проломила ему кирасу и швырнула франка на палубу. Я подошел к телу и перевернул его на спину. И замер. Не может быть, только и смог сказать. Передо мной лежал... В голове пронеслись кадры многолетней давности. Высокий кабальера в малиновом берете очень похожи лицом на гравюрное изображение Шарля Ажье де батса де Костельмора, графа Д'Артаньяна, генерал-лейтенанта Франции, образа знаменитого героя романа Дюма, улыбаясь, говорит мне «Оставьте, бастарт! Я поступил по велению своего сердца и ни о чем не жалею, но вы мой должник. Барона де Монфакона должен был убить именно я, Я вам этот долг еще вспомню. Да, передо мной лежит Виконт Гастон-Дюлеон, тот самый кабальера, выпустивший бастарда-арманьяка из замка бюзе сент после того, как я зарезал там отравившего Маргариту-Аптекаря и ублюдка барона Гийома де Монфакона. Твою ж, бать, в отчаянии завопил я и затряс неподвижное тело. Живо, лекаря, лекаря! ту как на зло Соломона оставили в Гутене, вот же!» «Дать-ка я гляну ваше сиятельство!» Наш обер-медикус Бельведер растолкал латников, толпившихся возле меня, и склонился над Франком. «Экс, что тут у нас?» Я встал, подошел к борту и уставился в воду. «Вот как это называется?» «Больше пакости от гребеной стуки судьбы я и не ожидал!» «Этот кабальеров в свое время спас мне жизнь просто так, из благородства, а я чем ему отплатил? Пусть даже не моя рука его убила, но все равно заржаза! А ведь он как раз мог прояснить судьбу Монфакона, и теперь опять все концы в воду!» «Дырка в плече и ушиб спины жив и будет жить, ежели Господь даст», — бодро констатировал Бельведер. «Ваше сиятельство, так как с ним?» «Могу упокоить, а могу и талант свой к нему приложить!» «Я к тебе сейчас сам свой талант приложу», — мрачно пообещал я ему, хотя изнутри меня просто распирало ликование. «Тащи его на Шебеку и пользуй! Так, чего застыли? Работаем! Шевалье Ван Брескинс, отчитайтесь о наших потерях!» «Сир!» — Логан осторожно потрогал пальцем ссадину у себя под глазом. «Среди абордажников семь убитых, пять из ваших холопов и двое наших!» Алекс Барбье и Курт Боулингер. Да и среди команды Шебеки четверых насмерть подшибли. Я со злостью ругнулся. Боулингер был со мной еще в рутьерах. «М***ь! Дорого обошелся абордаж! Дорого!» «Порезаны многие!» — флегматично продолжил Тук. «Но жить вроде как будут. А вот один из черных подопечный Гавриила. Вряд ли его на копье насадили». «Ладно, Господь Милостив, прервал я его». «Берись десяток людишек и идем казну перетаскивать». «Так есть все-таки!» Тук бурно возрадовался. «Конечно есть. Я фуфла не прогоняю». «Э-э-э, чего не прогоняете ваше сиятельство?» «Неважно».